Первая сарматская война была подана просто как карательная экспедиция. Я отправился туда в звание наместника Панонии с полномочиями главнокомандующего. Война продлилась 11 месяцев и была ужасна. Я до сих пор считаю, что уничтожение Даков было в известной мере оправданным. Ни один глава государства... Не станет терпеть у своих ворот воинственного врага, но падение доцебалого царства образовало в этом районе пустоту, и в нее устремились сарматы. неведомо откуда возникавшие банды наводняли страну, опустошенную долгими годами войны, и дотла сожженную нами страну, где наших сил было явно недостаточно и где нам не на что было опереться. Банды кишели, как черви, на трупе наших докийских побед. Недавние успехи подорвали дисциплину в войсках. На аванпостах у нас царила беспечность, напоминавшая мне атмосферу римских пиров. Перед лицом грозной опасности иные трибуны были полны бездумного спокойствия. Оказавшись отрезанными от империи в местах, где единственной, более или менее знакомой нам областью, была наша бывшая граница, они по-прежнему надеялись побеждать, рассчитывая лишь на наше военное снаряжение, которое, как мне было прекрасно известно, таяло буквально на глазах от износа и потерь, и на некие мифические подкрепления, которых неоткуда было ожидать ибо все ресурсы были теперь сосредоточены в азии начала обозначаться и другая опасность четыре года официальных поборов разорили деревни начиная с первых докийских компаний я видел как к каждому стаду коров или овец торжественно отбитых у врага прибавляются бесконечные вереницы скота отнятого у населения Если такое положение вещей будет продолжаться, недалек день, когда наши крестьяне, изнемогающие под тяжестью римской военной машины, в конце концов, предпочтут нам варваров. Грабежи и вымогательства солдатни являли собой проблему, может быть, и менее важную, но больше бросавшуюся в глаза». Я был достаточно популярен, чтобы не бояться наложить на своих солдат самые суровые ограничения. Я следил за строгостью нравов, которые и сам неукоснительно придерживался. Я придумал священную науку власти, которую мне удалось впоследствии распространить на всю армию. Я отсылал в Рим людей опрометчивых и честолюбивых, которые затрудняли выполнение поставленных мною задач, а взамен вызывал мастеров, которых нам так не хватало. Нужно было восстановить ряд оборонительных сооружений. В горделивом упоении от недавних побед здесь почему-то этим пренебрегали. Пришлось решительно отказаться от тех укреплений, поддержание которых обошлось бы нам слишком дорого. Представители гражданской администрации, вольготно и прочно устроившись посреди всего того беспорядка, каким обычно сопровождается война, постепенно переходили в ранг чуть ли не полностью независимых от нас вождей, способных на любые репрессии в отношении наших подданных и на любое предательство в отношении нас. Здесь я также увидел опасность назревающих и готовых в ближайшем будущем разразиться мятежей и смут. Не думаю, что мы можем вообще избежать этих бедствий, так же, как не верю в возможность избежать смерти, однако в наших силах отодвинуть их на несколько веков. Бездарных чиновников я прогнал, худших из них приказал казнить, я открывал в себе беспощадность. На смену мглистой осени и холодной зиме пришло дождливое лето. Мне пригодились мои познания в медицине, и в первую очередь для того, чтобы лечить самого себя. Жизнь на границе постепенно низвела меня до уровня сармата. Бородка греческого философа превратилась в бороду варварского вождя, и основа. «Переживал все то, что уже видел однажды, и что во время дакийских кампаний вызывало у меня омерзение. Наши враги живьем сжигали пленных. Не имея транспортных средств, чтобы переправлять наших пленников на рынке рабов в Рим или в Азию, мы тоже стали их убивать. Коль я оград ощетинили с отрубленными головами, враг подвергал заложников пыткам». Многие из моих друзей погибли ужасной смертью. Один из них с трудом добрел до лагеря на кровточащих ногах. Он был настолько обезображен, что мне так и не удалось вспомнить его настоящее лицо. Зима тоже обложила нас своей данью конными отрядами, вмершими в лед или унесенными разливом рек, больными, слабо стонавшими и надрывно кашлявшими в палатках, обмороженными, ранеными. Вокруг меня объединились люди замечательных душевных качеств. Этой небольшой, тесно сплоченной группе, во главе которой я стоял, была присуща самая высокая доблесть, единственная, какую я еще могу выносить, твердая решимость быть полезным. Сарматский перебежчик, которого я взял к себе переводчиком, вернулся, рискуя жизнью к своим, чтобы склонить соплеменников к мятежу или измене. Мне удалось вступить в переговоры с этими людьми, и теперь они стали сражаться на наших аванпостах, защищая наших солдат. Несколько смелых вылазок, на первый взгляд отчаянных, но поведенных нами очень умело, доказали врагу бессмысленность любых нападений на Рим. Один из сарматских вождей последовал примеру Децебала. Мы нашли его мертвым в войлочном шатре, рядом с задушенными женщинами и страшным узлом, в который были завернуты дети. С этого дня мое отвращение к бессмысленному уничтожению человеческих жизней распространилось и на варваров. Мне было жаль этих убитых врагов, которых Рим мог бы принять под свою эгиду и впоследствии использовать как союзников в борьбе против еще более диких орд. Осаждавшие нас враги рассеялись и исчезли так же неожиданно, как возникли. Они словно растворились в этой мрачной стране, из которой без сомнения еще вырвутся и другие бури. Война не закончилась, Мне предстояло возобновить ее и завершить спустя несколько месяцев после того, как я стал императором. Но, во всяком случае, порядок на этой границе был восстановлен. Покрытой славой я возвратился в Рим.